Глава сороковая. Армия Нажа сделала рывок в 20 миль. Нож тщательно всё расследовал, без конца гоняя в разведку кавалерию. Люди Зенгху были посланы вперёд выяснить, что стало с обманниками, наблюдавшими за Даджагором. Но их следы так и не были обнаружены. Нож передал новости Мотору. Что ты думаешь об этом? И у Лебедя и у Мотора были свои разведчики. Те отправились чуть дальше на юг. По нашим сведениям, хозяева теней действительно здорово досталось. Наши ребята проскачали дозоры, обследовали лагерь. Он заполнен лишь на 2/3. Половина ранены. Этот тип Магаба держит их в постоянной боевой готовности, периодически устраивая вылазки, не даёт им перевести дух. За нами они следят, знают, куда мы отправляемся. Мотор ответил: "Надо полагать, тени крут колдун". Не так просто стать одним из хозяев теней. Кроме того, у него летучие мыши. Кастаправ считает, что эти твари им служат. В последнее время их что-то много развелось. Значит, надо быть настороже. На какую боевую силу они могут рассчитывать, если вправду решатся сразиться с нами? Нет, ты только послушай его корди, сказал Лебедь. Он стал говорить как заядлый профессионал. Боевую силу, фу, тёнуты. Ну Ана собирается сделать из него заправского вояку, нож хмыкнул. Их будет слишком много, продолжал тем временем лебедь. Если мы да с успеть их незаметно отмагабы, они вероятно смогут выставить против нас 8-10 тысяч опытных воинов с хозяином теней во главе. "Врятле", ответил лебедь. "Это может привести к неприятностям". Надо следует двигаться осторожно и постараться узнать о них не меньше, чем они знают о нас. Я прав, мотор хмыкнул. Говоришь как по писанному. Впрочем, у нас есть одно преимущество. Их разведчики не могут действовать при свете дня, а ночи сейчас короткие, но что-то задумчиво промычал. Нож остановился в 30 милях к северу от Деджагора. Разведчики сообщили, что Тинекрут расположил войска прямо в холмах. Случилось это ночью, и защитники города не заметили их приближения. К тому же, те, кто остался, создавали иллюзию, что готовятся к новой атаке. "Где они?" спросил Нож. Разведчики не могли этого сказать. "Где-то на дороге, среди холмов, ждут. Их всего 4000, но на эту толпу и того хватит. Ты собираешься схватиться с ними?" спросил Лебедь. Ель твоя задача окружить их и держать подальше от Магабы. А в последнем есть смысл, сказал Мотор. Сковать часть их войска, чтобы развязать руки Магабе. А то тем временем будет их бить. Если бы передать ему послание. Я пытался, сказал Нож. Нет способа, город закрыт. Итак, спросил Лебедь, что нам делать? Нож собрал командиров кавалерии и отправил их на поиски врага. Не встретив прямого отпора, продвинул армию на 10 миль к югу и расположился лагерем. На следующее утро, как только летучие мыши исчезли, он выстроил боевую линию, но дальнейших действий за этим не последовало. Разведчики тем временем провели рекогносцировку. Следующие 2 дня он занимался тем же самым. На третий день к вечеру с севера прибыл всадник. Новость, которую он сообщил Нажу, видимо, была хорошей. На его лице появилась улыбка, но лебедью и мутору он ничего не сказал. На четвёртый день они двинулись вперёд. Нож продвигался по холмам медленно, следя за тем, чтобы отряды не казались разрозненными. Спешки не было. Кавалерия шла чуть обособленно. Столкновение произошло незадолго до полудня, нож удерживался от генерального сражения. Кавалерия использовала пращь Она просто засыпала противника камнями. Воины страны теней и не пытались атаковать её. Солнце ушло на запад, и тут по приказу Нажа стычки участились. Командующий вражеской армией дал приказ к наступлению. Командиры Нажа получили приказы имитировать отступление, как только враг войдёт в азарт. Велено было прекратить игру только если враг остановится. В этом случае воины Нажа должны возобновить атаки. Игра продолжалась до тех пор, пока хозяева теней не потеряли терпение.